Глава восьмая. Самоходные игрушки. Охренеть! Так значит, теперь за каждый наш комикс американцы валютой платить будут? Может, валютой, может, нет. Посмотрим. Но думаю, Валеру у нас заберут в любом случае. В Москву, скорее всего. Так может, не отдавать? Делая очередной шаг, командир ткнул тростью в снег и, не найдя опоры, споткнулся. «Черт! чуть у тебя за ямы тут? Чуть не убился!» «Так это, когда бурилку испытывали, насверлили тут. Кто знал, что командир тут тростью будет во все дырки тыкать?» Совершенно серьезным лицом ответил Барс. «Позлорадствуй мне тут, позлорадствуй!» У него тут на глазах старший по званию, можно сказать, со смертью на волосок разминулся, а он ржет, как жеребец стоялый. Или ты, Андрюха, слово «сарказм» выучил? Виноват, товарищ майор. Соль ночами грызть буду, пока не исправлюсь. Вот, то-то же. Валеру нам позже сами вернут, помяни мое слово. А вот что такое бурилка, давай поподробнее. Ну... Но... Не знаю даже, как и рассказывать. Если отвала у нас нормально выходит, то для нормальной буровой установки инженер-конструктор нужен. У нас бур в холостую крутится, как бешеный, а как в землю сантиметров на 30 входит, стопорится. Хотя вроде и мотор на Т-26 мощный, 91 лошадка. Может, вам какую-то понижающую передачу надо было сделать? Или сам буру тяжелить? «Может быть, но там движок старый был. Успели вот дырок насверлить, а как мотор сгорел и плюнули. Вообще, чем проще конструкция, тем лучше у нас выходит. Отвалы качественные получаются. Приделал нож спереди, вот тебе и бульдозер. Здорово в строительстве помогает. А вон экскаватор стоит. Разве он простой? Да он смену работает двое суток в ремонте». «С моторами на каждой машине беда. Нам же всякое старье дают. На БТшках вообще попадаются 20-летние моторы. Зато на бумаге аж 400 лошадиных сил, американский авиационный мотор Liberty, 12 цилиндров, водяное охлаждение — не жизнь, а сказка. Вот, кстати, сначала бурилку на БТ-5 поставили. Так он так раскрутил бур, думали, сейчас взлетит». Короче, учитывая дефицит личного состава экскаватор, огромное нам подспорье. Форчит, рычит, но работает как зверь. И, конечно, хорошо, что у нас техников много. В обычную часть отдавать с таким движком вообще не вариант. Да и ладно. Тут помогает уже хорошо. И не забудь, брось все силы на строительство казарм. И делай их с запасом. Сейчас про 400 курсантов разговор, а какая цифра через месяц будет одному богу известна? Еще больше. А где я людей возьму? Материалы кто мне даст? Думай. Людей мало говоришь. А кто все окрестные колхозы эксплуатирует? А? А шефы с завода не помогают? Кстати, там же, наверное, и инженерные кадры есть. «Эксплуатирую?» «Ничего подобного. Все на добровольной основе. Кому не нравится, пусть забирают свою поломанную технику и валят на все четыре стороны. У меня парни по 16 часов в мастерских вкалывают, чтобы ее восстановить». «Спокойно, Андрей. Ты чего так скинулся то «Ай!» «Задолбался просто немного. Кручусь, как белка в колесе». «Вот, кажется, основное сделал. Передохнуть можно». А тут командир такой красивый заявляется. ну так Бог специально командиров создал, чтобы подчиненным жизнь медом не казалась». «И видел бы, товарищ командир, как колхозники с техникой обращаются. Сначала ремонтировали, матерились и просто отдавали обратно». И через неделю получали те же трактора с теми же поломками. Теперь собираем председателя колхоза, бригадира и тех, кто непосредственно работает на этой технике. И на пальцах объясняем, что болт закручивается, а не забивается кувалдой. Что масло нужно хоть иногда менять, но дырявый фильтр нужно заменить немедленно, а не как-нибудь потом». А взять самый новый трактор, Сталинец-65. Он дизельный, а вот пусковой двигатель на 20 лошадей. Бензиновый. Но кого, плять это и пёт. Из одной канистры и туда, и туда, хрен ли заморачиваться. Сейчас мы на всех тракторах наносим трафаретом что-то типа инструкции. Что нельзя делать, а что нужно сделать обязательно. Думаешь, поможет? «Не уверен. Поэтому наш остабист берет с них расписку». «Что за расписка?» «Что в случае поломки трактора по их вине судить их будут не за халатность, а по 58-й статье, как вредителей». А -а -а. «Жестко, но эффективно. И как трактористы? Соглашаются?» «Ну, по-разному». Тот со скандалом, а кто сразу. Но большинство потихоньку подписывает. Это ведь прежде всего для них выгодно. А так и до мордобоя доходит. Был случай, тракторист-председателем прямо у нас подрались. Ну, как подрались? Успели носы друг дружке расквасить. Весело, значит, у вас. Ну, точно не скучно. Недавно вон из-под приезжали. Спрашивали, можем ли мы иностранный комбайн для уборки конопли починить. Взамен обещали машину бруса привезти. И как? Взялись? Сказали им, если сами привезете, посмотрим, но ничего не гарантирую. А то еще захотели, чтобы я к ним спецов послал, на месте, мол, посмотрят. Правильно. Одно дело на территории части что-то чинить, совсем другое по стране разъезжать. У тебя вообще как с секретностью это дела обстоят? Гражданские-то, небось, стадами по территории бродят. А вот и нет. Не стал я велосипед изобретать. И взял за основу нашу систему, только упростил немного. Там у нас медведи, росомахи и оборотни бегали по одним маршрутам на в разное время. А тут у меня для всех гостей три вида пропуска. Гостевой. Только в комнату переговоров, которая сразу за КПП. Ремонтный, соответственно, в мастерскую для чужих машин. И строительный, на определенный объект. Каждый гость получает на рукавную повязку определенного цвета. Ну и, конечно, все передвижения в сопровождении. «Ах, да! Еще всех предупреждаем, что собачки кусают без предупреждения». «Разумно». «И что?» «Совсем без инцидентов?» Барс усмехнулся. «Было два. Можно сказать, местные системы проверяли». «Рассказывай. Раслыбишься довольно, значит, хорошо проверили». «Нормально проверили. Рабочая система. Первый раз мужик со стройки». Лень ему показалось после смены идти на КПП, а потом по периметру всю нашу территорию обходить, когда колхоз его вот тут в паре километров всего. А тогда еще ни забора, ничего, собак только-только нам привезли. Вот он повязочку снял, огляделся, никого не увидел и дал дёру прямки. «Чего замолчал? Не томи!» «Секрет в том...» что все повязки у нас были пропитаны разным, но очень хорошо узнаваемым для собак запахом. Их и натаскивать-то не пришлось. Сразу уяснили. «Пахнешь не на том месте, где положена, значит, моя законная добыча». В общем, догнали мужика, и ноги руки ему порвали. «Не убили?» Сами сначала удивились, но нет. «Хорошо уж, больно выдрессированы». Кинолог, который передавал, сказал, «Для пограничников готовили. Теперь фотографии со шрамами для остраски показываем всем строителям. Ну и местные все поняли. Собака-то она в качестве конвоира пострашнее солдатика будет». «Ясно. А второй случай?» «Второй случай посерьезней. Товарищи колхозники, чтопы мы! Им... «Откуда?» не буду говорить, но бригада работает с нами, считай, с самого начала. а Боишься, что им еще от меня влетит?» «Не исключаю такой вариант. Рассказывай!» «В общем, нормальные мужики, работящие. Вроде как с пониманием, что часть тут военная. Вот и мы им навстречу, мягонько так контролировали. Но в тот день звезды, что называется, сошлись» тот раз Пам за ними присматривал. Мансур Файзулов? Альпинист, который горами бредит и не пьет. Он самый. Что, командир, тяжело всех голове держать? Тяжело, Андрей, старею, наверное. Да ладно, стареешь. Что я, не понимаю, что ли, сколько тебе помнить нужно? Много, согласен. Но сержанта с позывным «Памир» нужно помнить хотя бы для того, чтобы самому не нарваться. Рассмеялся командир. Помнишь, как он тогда здоровенному пшеку одним ударом четыре зуба выбил? Такое разве забудешь? А у бригадира ихнего накануне у сына именины были. И по такому случаю взяли с собой мужики подлечиться. Немного, литр всего-то на пятерых. Ну и нашла коса на камень. Как потом мне Фома старшой их сказал, досада нас взяла. Один, тащой, соплей перешибить можно. И хоть бы летчик, с какой, и шо куда б не шло, а то строитель такой же, как мы, хоть и в шинели. Так я в гражданскую и покрасивее шинель нашивал. Мордобой, мордобой. Пам об них сначала штакетку сломал, потом обломки отколошматил, а потом каждому не поленился в зубы кулак сунуть и как прониклись а как протрезвели мансур показал им что он может кулаком сделать благодарили что жардиной по хребту они сразу врыла. фома потом ухо трогая все повторял Эх, крепка советская власть помню как первый раз его увидел сам невысокий щуплый Но верткий и прыгучий, как гутоперчивый. Специально его приставили к ним? Да. По первости отбирал, чтоб парни и драться умели и с головой дружили, а то человек игрушка хрупкая. Что есть, то есть. Ну вот. А сейчас шелковые все солухи-то по деревне моментально расходятся. Баловать нельзя, в морду не заржавеет а кто чего серьезного его думает, так на то собачки имеются. Ага, а против совсем борзых казак с пулеметом. Порадовали вы меня, товарищ капитан. Так что же с техникой у тебя вышло? Не совсем я понял. Вон, смотрю, свай на втыкали, но чего-то все коперы стоят, не работают. Это мы в честь твоего приезда отдых своим ушам устроили, а то долбают без передыха от рассвета до заката. «Ну и как они?» «Как экскаватор, только лучше?» «Вообще выяснилось, что наших знаний только и хватает, чтобы снять башню с танка, да другой механизм приделать. Наш потолок. Отвалы или просто сделать из танка тягач, или, к примеру, подвозчик боеприпасов». «Думаешь, этого мало?» «Учитывая квалификацию моих техников и ремонтные мощности, разве нет...» Да у вас, батенька, головокружение от успехов. Андрей, действующие модели целые конструкторские бюро годами разрабатывают. А ты хочешь с наскока? Тут главное себя правильно показать. Да и сколько ты с этим ремонтом себе бонусов поимел. Думаю, вся округа к тебе технику свозит, а взамен и работники, и материалы... Я, пока летел с воздуха, глянул на твою базу сверху и глазам не поверил. Прикидывал, что ты в половину меньше успеешь к этому времени. Ну так то трактора. А вместо танка тягач сделать большого ума не надо. Зря ты так думаешь. Т-26 и БТ ранних серий у нас очень много. И многие из них сам прекрасно знаешь. Откровенно старые. В боевом отношении представляющие около нулевую ценность. Вот и получается, на бумаге мех бригада, а на деле черти что. Я осторожно пытался с Георгием Константиновичем поговорить. Мол, давайте все 26-е первых серий выведем из боевых частей. И что? Он слушать не захотел. Пока, говорит, замены нет, никто не разрешит ни одного танка списать. Так зачем переделываем? А я к нему через пару месяцев опять пойду. Или ты думаешь, меня первый раз посылают? Вчера вон только с флотскими ругался. По какому поводу на этот раз? Ай, поубивал бы сейчас слово дебилов. Пришел в наркомат, говорю. Вы бы заранее прикинули, сколько и каких зениток вам нужно в случае войны, чтобы гражданский флот вооружить. Да, задача ли кого следует. А они смотрят так на меня снисходительно. Хмырь там один в пенсне сидит из спецов — Вам, — говорит, — сухопутным, наверное, неизвестно, но суда гражданского флота возят грузы и пассажиров, в их задачу самолет избивать не входит. — Прям так и сказал золотопогонник. — Почти дословно. — Хотелось, конечно, пристрелить урода. От пьяницы уголовника в 37-м армию вычистили, а от дураков вот не смогли. Но я его так вежливо спрашиваю. «Если ты такой умный, что ж целый кап-2, то ответь мне, высота, с которой это судно с грузом и пассажирами бомбить будут, от установки зенитки изменится или нет?» Юлить начал паскуда. «Ой, я не летчик, откуда я знаю?» «Теперь, — говорю, — ты уже не умный, который меня только что упоучал Теперь ты дурак!» и вроде как совсем не понимаешь, о чем тебя спрашивают. Не понимаешь, что без зенитного прикрытия любой, хоть сухогруз, хоть танкер, истребители просто из пушек на набреющим расстреляют. Ничего, говорю, начнется война, добьюсь, чтоб тебя, если не к транспорту, то хотя бы к эсминцу приписали». «Ха! Вот это правильно!» «Как дошло до них, что я не шучу, всполошили, забегали». «Ой, это не к нам! Ох, это вам нужно в наркомат морского флота к товарищу Дукельскому!» «Правильно, товарищ Сталин говорит, бюрократ — первый враг советской власти, а в петлицах он вдвойне опасен». «И что теперь, командир? А я и Кузнецову, и к этому Дукельскому на прием записался. А если они проблему не решат, к самому товарищу Сталину пойду». «И правильно. Товарищ Сталин разберется». «Разберется». «Только вот что, с каждой проблемой к нему бегать?» «У него тоже ведь всего 24 часа в сутках». «Я вот чуть углубился в тему. Практически везде стоят универсальные 45 миллиметровые полуавтоматы 21К. А они, мягко говоря, как зенитки, очень посредственные. Заниматься еще и этим...» Так я не представляю, что здесь можно сделать. Другие зенитные автоматы аналогичного калибра в Союзе не производят. А как же быть? Уговорить шведов продать нам бафорсы, закупить сколько возможно швейцарских арлеконов, возобновить работы над 45 миллиметровой пушкой типа «Бафорс», разработанной на заводе «Калинина». Но где найти время заниматься еще и этим, совершенно не представляю. «Ладно, давай ближе к нашим делам. На днях к тебе в гости пожалуют генерал-лейтенант Федоренко. Начальник автобронетанкового управления? Да. Изъявил желание лично посмотреть, куда это его подчиненных не пустили. Отказать я, сам понимаешь, не мог». «Понимаю. Ну, пусть смотрят. У нас секретов нет. Пока». «Правильно». Но раз уж нас собираются посетить такие люди, надо из этого извлечь максимальную выгоду. Так что готовь отвалы, тягачи, чего там у тебя еще есть, все готовь. Так, э, так, и чего ты лыбишься, как обожравшийся сметаной кот? Есть ты меня командир, чем генерала удивить. И что же ты молчал? Так вот уже пришли. Барс кивнул на забор, за которым виднелась крыша ангара. Судя по всему, он и являлся той самой лабораторией по созданию танковых гибридов. В ангаре командира сразу атаковали со всех сторон, забросав вопросами и приветствиями. Пришлось плюнуть на время и хотя бы вкратце рассказать о житье-бытье оставшихся под Никольском товарищей. С полчаса, мужественно отбиваясь от наседающих сослуживцев, Командир не без помощи Андрея все-таки смог прорвать кольцо окружения и подойти к стоящим в самом дальнем углу танкам. В принципе, командиру хватило одного взгляда, чтобы оценить перспективы изделий. Безбашенные БТ-7 и Т-46, а также скромно пристроенная сбоку танкетка Т-27, смотрели в потолок ангара минометными стволами. «Вот командир». «Помнишь, ты говорил, танковым частям гаубицы нужны?» «Мы подумали...» Майор сделал жест рукой, останавливая барса. «Молодец, Андрей!» «Как я сам не подумал?» Не важно даже, что у вас сейчас получилось. Важна концепция. Самоходные минометы армии нужны и обязательно будут. Вот и покажем твои наработки товарищу Федоренко». «Жаль, времени мало. Надо постараться конструкторов привлечь. Кого-то из танковых, может быть, Кошкина. А по минометам у нас Шавырин вроде бы». «Ладно, потом уточню. Погнали в штаб. Все, что нужно, я увидел. А твои комиссар с особистами нас, наверное, уже с собаками ищут». «Точно, с балбесом!» — рассмеялся Андрей.